Глава 8. Феда Газу Вас Айдена поправила пистолет у себя на поясе, когда выбиралась наружу из ровера. Во флотилии она никогда не носила оружия, но каждый кварианец, покидающий безопасные пределы странствующего флота, всегда был вооружён. Летш и Анве, двое из её команды, которых она отобрала для этой встречи, тоже вылезли из машины и заняли позиции по обе стороны от неё. Она чувствовала, что они нервничают. Их тревога передавалась ей и отражала её собственное волнение. Она не доверяла Голу. Он тоже был квариансом, но также и преступником, столь подлым и опасным, что его изгнали с флота. Именно поэтому она отказалась встречаться с ним на Амиге. На этой станции есть слишком много возможностей для засады. Поначалу он стал возражать, но в конце концов Согласился провести встречу на Шелбе, пустынной необитаемой планете в соседней системе Вайнос. Атмосферу Шелбы можно было назвать пригодной для дыхания, с большой натяжкой. Но температура здесь всегда держалась значительно ниже нуля, что делало невозможным колонизацию и заселение. Кора Шелбы состояла преимущественно из обычных, малоценных металлов и минералов и не представляла особого интереса для горнодобывающих компаний. Поэтому планету забросили, она оставалась неразвитой и пустой. И если голос собирался обмануть её, то встреча в подобном месте могла заставить его изменить свои намерения. И если бы подготовка к западни потребовала от него дополнительных усилий. Фея дрожала, несмотря на скафандр, защищавший её от пронизывающего холода. В глубине души она хотела забыть об этой сделке, просто развернуться и уйти. Но Гола обещал продать ей партию спиралевидных воздушных фильтров и химических компонентов для очистки воздуха. А несколько кораблей во флотилии отчаянно нуждались в запасных частях. Каковы бы ни были ее личные предубеждения, совесть не позволял ей отклонить его предложение. «Смотрите!» – выкрикнул один из ее людей, указывая через обширное открытое пространство синей равнины и сверкающих зеленью скальных пород, составляющих поверхность этой пустынной планеты. Небольшой ровер приближался к ним издалека, оставляя за собой шлейф бирюзовой пыли. Феда ещё раз огляделась по сторонам, не появится ли другие машины на горизонте. К своему облегчению, она ничего не обнаружила.